Глава 8. Профессионал. Алекс Шоргуд. Трико канареечного цвета. Как легко стать любимцем публики. Цена 10 минут. Тактика и стратегия. Спасительный гонг. Бой продолжается. Облаво упустили появление старого знакомого. запаянная шкатулка по дороге в гостиницу рыже борода самое важное победа Максимова зал застонал от предвкушения незапланированное зрелище до Максимова ещё только доходило в какой переплёт он угодил благодаря дорогой супруге а людской прибой уже подхватил его и вынес к помосту «Вот он», — повторила Анита, любуясь его белой, как известка физиономии. «Его зовут Алекс. В России он больше известен по прозвищу «взбесившийся вепрь». «Он провел 54 боя и ни одного не проиграл». «Гуд, гуд», — надрывалась публика. «Алекс, сир гуд». Хафман, переваливаясь, приблизился к Максимову, оглядел его стройную, плотную, но отнюдь не впечатляющую габаритами фигуру. Ничего не выдавая своих впечатлений, коротко буркнул: "Ес". Yes. И снова отошёл в угол. "Мистер Хафман согласен", объявил распорядитель. "Он будет драться с мистером Алексом, но при одном условии: бой будет состоять из пяти раундов. У нас мало времени, господа". "Хорошо", сказала Анита, подумав: "Мистер Алекс принимает условия. Он просит 5 минут, чтобы подготовиться к бою". С этими словами она без посторонней помощи спустилась вниз. и оказалась лицом к лицу с Максимовым, который только теперь осознал весь ужас своего положения. «Нелли!» Пролепитал он, забыв даже рассердиться. «Я надеюсь, это розыгрыш? Вернись скорее назад и скажи, что ты пошутила. У немцев своеобразное представление о юморе, они могут не понять». Анита взяла мужа за плечи. «Алекс, ты должен выйти и драться. У тебя есть несколько минут на то, чтобы переодеться. Я думаю, у твоих приятелей...» найдутся подходящие по размеру перчатки. Приятели шумели вокруг, хлопали Максиму по спине, орали ему что-то в оба уха, но он не замечал их, уставив с расширенными глазами на жену. «Драться? С Хаффманом? Ты понимаешь, что говоришь?» «Отлично понимаю. Ты выйдешь и будешь драться». «Я не сумасшедший, зачем мне это нужно?» «Затем, что только таким образом мы сумеем выиграть время. В этом чертовом зале нет ни одного полицейского, Удивительная безалаберность. Причём здесь полицейские? Алекс, мне некогда объяснять. Твоя задача продержаться хотя бы минут 10. Чем дольше, тем лучше. Я постараюсь успеть. В глазах Максимова появилось некое подобие проблесков. Он медленно повернул голову, оглядев бушевавшее в зале людское скопление. "Да, горе-что я нетерпеливо проговорила Анита, сжимая рукава и его сертука. Если ты не хочешь, чтобы все эти любители острых ощущений превратились в фарш. Постарайся продержаться подольше. Я верю в тебя. Мистер Алекс будет драться или нет? Гаркнул сверху распорядитель Хафмана. Будет, будет. Анита отпустила плечо Максимова и подтолкнула его в грудь. Иди, теперь всё зависит от тебя. Помни. Максимов раскрыл было рот, но друзья-боксёры, широко улыбаясь и демонстрируя рбатые зубы, подхватили его под руки и потащили к боковой двери, за которой находилась раздевалка. Хафман проводил их равнодушным взглядом. Анита сорвалась с места и колотя Радигюлем всех подряд стала прокладывать себе дорогу к выходу. Выбежав на улицу, она поймала за руку пожилого прохожего в докторском песне и взмолилась «Послушайте, помогите мне, речь идет о жизни и смерти!» Прохожий отшатнулся и стал испуганно выдергивать запястья из цепких пальцев Неизвестно откуда взявшаяся фурия они томучительно выискивала в памяти нужные немецкие слова. Кёнин, сие мир хельфен. Сноска. Вы могли бы мне помочь? Немецкий. Где мне найти полицейских? Вуезд ди полицей. Срочно. Полицей? переспросил бюргер, перестав вырываться. Да. Они готовы были упасть перед ним на колени, лишь бы он соображал быстрее. Пожалуйста, битте, срочно. А в зале Максимов, наряженный в мешковатый коричнека наличного цвета, натянул перчатки, удивляясь тому, что делает это с таким плотнокровием, будто бой против профессионального боксёра для него обычное дело. Страха не было. Руки не тряслись. Спасибо спасительному отаплилению, сковавшему мозг и нервы. Рядом светились немцы. Заботливо поправляли натварным русским экипировку и похлопывали по плечам, выражая восхищённое изумление по поводу того, как это ему целую неделю слишком удавалось во время занятий в клубе скрывать своё истинное мастерство. По всей видимости, они полагали, что он нарочно прикидывался ничего не умеющим, чтобы сегодняшний выход на ринг был обставлен с наибольшим эффектом. Алекс, sure good. Максимов, вледный и негнущийся, что придавал его облику невольное величие, вышел из раздевалки. Его встретили овациями, даже более громкими, чем те, которых удостоился Хафман перед началом поединка с Клозе. "А, Алекс, а, Алекс!" скандировала публика. Деваться было некуда. Максимов поднялся на помост и остановился в углу напротив скрестившего руки англичанина. Студии снова заняли свои места за канатами. Гайер в рубашке с манжетами куда-то исчез. Сосредоточиться не дали. Гонг прозвучал буквально через секунду после того, как Максимов занял свою позицию. Хафман, сразу сбросив с себя маску безразличия, быстро вышел в центр ринга. Максимов, сделав несколько шагов навстречу, теперь они находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки. На счастье Максимова, Хаффман и на этот раз проявил осторожность. Не зная, насколько ловок и силён его новый соперник, он для начала избрал ту же тактику, что и склозы. Согнул руки в локтях и, превратившись в заряженную катапульту, стал ждать нападения. То ли пугающая напряжённая поза англичанина, то ли холод в неотапливаемом зале, обжигавший тело сквозь тонкое трико, вывели Максимова из-за костенения. В голове, перекрывая внешний шум, прозвучали слова Аниты. Постарайся продержаться подольше. Теперь все зависит от тебя. Легко сказать «продержись подольше». Стоит этому гладиатору с бульдожем ликом раскусить, что перед ним обыкновенный выскочка, как все тут же и кончится. Максимов вспомнил два сокрушительных удара, сваливших с ног Клозы, и ему стало еще холоднее. Без паники. Хафман не из тех, кто лезет на пропалую. Надо сделать так... чтобы он сколь можно долго пребывал в невезении, считая, что и впрямь нарвался на доку по части шлифовки скул и носов. Встряхнув в себя остатки отропе, Максимов напряг мышцы, которые следует заметить, были достаточно внушительными и принял подобающую боксёру стойку, повернувшись к противнику боком и подняв кулаки к подбородку. Так его учили в клубе. Пауза затягивалась. Публика неистовствовала. Хафман выжидал. Боясь быть преждевременно разблоченным, Максимов изобразив на лице максимум агрессии, взбесившийся веприк должен быть свирепым. Двинулся на него и сделал угрожающее движение, выдвинутый вперед левой рукой. Хаффман отпрыгнул, стал приплясывать на месте, воткнувшись с соперником маленькими злыми глазами. Началось. Спокойно, Алекс. Не суетись. Ты все делаешь верно. Боевая стойка соответствует правилам. Стопы параллельны. Правая нога от левой на полшага сзади и чуть справа. Колени немного согнуты. Туловище выпрямлено, живот втянут. Вес тела равномерно распределён на передней части обеих ступней. Голова наклонена. Подбородок прикрывается левым плечом слева, и кисть правой руки справа. Дело ещё не дошло до ударов, а Максимов уже оценил удобство выбранной позы. Левый кулак будет постоянно маячить перед глазами у Хафмана. Приковывая внимание, а правым, ударным, можно, выбрав подходящий момент, хорошенько дать англичанину в зубы. Ха, в зубы. Не будь наивным, Алекс. У англичанина тоже всё прикрыто. Он готов к атаке с любой дистанции. Видишь, как глаза-то разгорелись. Кстати, что там говорят господа боксёры о дистанции? Вроде бы её надо постоянно менять. Не стоять, не стоять на ринге, двигаться. Максимов подпрыгнул, словно его ужалила оса, и загрузил около Хафмана, старательно копируя скользящий боксёрский шаг. А Хафман доповерил, глядит из подловия и таким сочём, ждёт удара. Ждёт, пусть получит. Максимов сделал финт левой рукой и тут же нанёс бесхитростный прямой удар правой. Там, где только что была голова Хафмана, оказалась пустота. Максимов отдёрнул руку и на всякий случай прыгнул в сторону. Разгорячённый повторил попытку. Результат тот же. Потребовалось 2-3 мгновения, чтобы восстановить дыхание. Теперь понятно, почему Клоза выдохся. Бесплодные наскоки отнимают куда больше сил, чем кажется, когда смотришь со стороны. Зато Хафман, роденёшенник, бой опять идёт по его диктовку. Надо придумать что-нибудь похитрее. Но как придумаешь с такими скудными навыками? Максим Интуитивно старался сохранять между собой и англичанином солидное расстояние. Рискнуть? Сократить дистанцию? Пусть Хаффман побегает, с него не убудет. А ну-ка, шаг вперёд, потом слегка присесть, выпрямиться с поворотом и удар левой снизу в челюсть. Мимо. Изворотлив, чёрт. Хорошо же, тогда правой сбоку. Ещё раз левой снизу, сбоку, снизу. Мать твою! проклятый англичанин сновал по рингу быстрее чем молнка, качался, раскланиваясь на все стороны, ни разу не позволив перчаткам противника зацепить какую-либо часть своего тела. Максимов опомнился и сделал поспешный шаг назад. Стоп. Одышаться. Вот на этом, на горечности, на свернении от бестолковых выпадов, погорел Клозе, великолепный Клозе, чемпион Берлина. Хафман Видит, что русский замешкался, сам двинулся на него. Решил побугать или всё-таки понял, что имеет дело с новичком. А может, просто спешит? Твоя задача — продержаться хотя бы минут десять. Чем дольше, тем лучше. Я постараюсь успеть. Минут десять. Не прошло и трёх. Во что бы то ни стало дотянуть до гонга. Максимов бесстрашно пошёл навстречу грозному лондонцу и нанёс ещё два удара... размашистых и таких же бесполезных, как все предыдущие. Впрочем, кое-какая польза всё же была. Хафман снова отскочил канатом, затанцевал, выманивая русского на себя. Прозвучал долгожданный гонг. Максимов облегчённо вздохнул и отошёл в угол. Над ним замелькали полотенца, кто-то брызгал в лицо водой. Немцы наперебой трещали в уши. Он отпихнул их руками и сделал жест, который должен был означать: "Отстаньте, сам всё знаю". Дачего же короткий перерыв в боксе. Предыдущий удар гонга не успел раствориться в гуле болельщиков, как раздался следующий, возвестивший о начале второго раунда. Максимов с Надеждой посмотрел в зал. Не вернулась ли онита? Продержатся хотя бы 10 минут, хотя бы 10. Хафман не намерен тратить лишнее время. Первого раунда оказалось достаточно, чтобы он перестал бояться русского. Ещё бы провести такого матёрого зубра. пустая затея. Конечно же, он все понял и теперь попрет в атаку. Ну, держись, мистер Алекс. Любопытно, но в защите Максимов почувствовал себя увереннее. На ум пришла слышанная на недавно тренировке формула. Самая универсальная оборона – это отступление. Шаг назад и в сторону. Снова назад и снова в сторону. Игнорируя свист публики, Максимов отступал, следя лишь за тем, что он не чтобы не оказаться прижатым к канатному ограждению помоста. Хафман преследовал его, но делал это пока ещё осторожно, без особого напора, опасаясь нарваться на хитрый встречный удар. Значит, всё-таки побаивается, не верит. Блев, великая сила. Второй раунд напоминал детскую забаву под названием догонялки. Хафман наседал, Максимов не столько защищался, сколько уворачивался от атак, кругами пять из по рингу. Занятие не из героических, но более достойное сопротивление требовало умения, а его-то как раз и не доставало, а потому и не было выбора. Зрители гикали и всячески выражали свои возмущения подобным поведением, сбесившегося в вепря, на которого в рядах публики уже были сделаны ставки. Вепрь сердито сопел и гнул свою линию. Гонг. Максимов взялся руками за канаты. Серсафрогир зашлось не на шутку. Ноги встряхивало судорога, от которой подгибались колени. Да уж. Кружение по рингу отнимает, пожалуй, больше сил, чем собственно бой. Ещё один такой раунд, и ноги сдадут. Нужно снова менять тактику, иначе конец. Максимов, неуклюже сгробастав с лат перчаткой, протянутой ему бутылку с водой, отхлебнул, остальное вылил себе на голову. Как же её чёрт возьми поменять эту тактику? Вопрос остался без ответа, поскольку участников поединка вновь вызвали на центр помоста. Начался третий раунд. Хафман напирал уже без всякой осторожности, без оглядки на возможную контратаку со стороны соперника. Он понял, что соперник на такую контратаку просто не способен. Максимов, улучив мгновение, метнул в зал взгляд, исполненный тоскливого ожидания. Где же они-то? Хотя бы 10 минут со своей задачей, он почти справился, но 10 минут оказалось мало. Надо держаться ещё. Сколько? Кто знает. В идеале все 5 намеченных раундов, а вот только Хавман этого не допустит. Вон как старается. Леший бы его побрал. Кулаки щита и мелекают, а уворачиваться от них всё труднее и труднее. Коленки ноют. Поджилки трессоса, под горячими струями ползёт по раскалённой коже. Любая секунда может стать последней. От безысходности Максим поступил так, как поступает ребёнок, которого колотят в драке более сильный враг. Зажмурился и всем телом ринулся вперёд, вообразив в себя выпещенный из пушки цилиндр коническим снарядом. Макушка встретила на своём пути жёсткую перчатку Хафмана, в голове зазвенело, словно внутри черепной коробки разбился хрустальный фужер. Максимов, оглушённый и ослеплённый, перед глазами всё смешалось в пёстрый ку르гуворот. Прихватил англичанина левой рукой за талию, а правой принялся клатить его в бок. Противников расточили судьи. Один из них, принося что-то выговаривать Максимову сначала на немецком, потом на ломаном французском. Понять смысл нареканий было несложно. Удары головой в персональном боксе запрещены. Максимов знал это, недаром среди прочих книг Он возил с собой небольшой томик, в котором излагалась вся история бокса. Говорилось там и о первой в мире школе кулачного боя, основанной Джеймсом Афигом, и о первом своде боксёрских законов, разработанном в середине XVIII века служителем цирка Джеком Браутоном, и о правилах лондонского призового ринга, появившихся в 1838 году. Этих правил запричавших подножки, тычки локтями и вообще много из того, что издышалось прежде, и придерживали современные боксёры. Репутация взбесившегося вепря была зрядно подпорчена. Горди Хафман не скрывал бешенства и, судя по выражению лица, готов был растерзать противника. Максимов отметил это с философской обречённостью. Судья от которого несло певным перегаром, напоследок толкнул русского в ладонь на плечо: мол, смотри у меня. И удалился за канаты. Максимов, силы спрогнавшись, звучавшая в голове добежание, прислушался к своему телу. Оно умоляло о пощаде, а дальнейшим противоборствам нечего было и думать. Сейчас Хафман прихлопнет его как мох. Первый же пропущенный удар заставил Максимова схватиться за грудь. и застыл с выпущенными глазами. Англичанин с глумливой неторопливостью отвёл назад кулак для замаха и коротко двинул перчаткой в скулу застывшему сопернику. Максимов рухнул, как подкошенный. Не бывает чудес. Не бывает. Максимов лежал на спине и смотрел вверх, а над ним плавно колыхался высокий потолок гимнастического зала. Эйнс. Цвей. Дрей. Веер фв доносилось откуда-то из шаткой полусмы и поверженному але всчадилось что над ним читают за упокойную молитву на цифри 7 счёт оборвал гонг неужели и третий раз позади хотя теперь уже всё равно четвёртого не будет взбесившийся оверь проиграл максимову помогли подняться Привалившись к канатам, он увидел, как Хафман переводит дух в своём углу. Ага, вот он, яса такой кулачный виртуоз. Это Максиму было весьма приятно, даже вызвало на лице искожу нам гримасом боли подобие улыбки. Вы прекращаете бой, мистер Алекс, спросил по-французски судья. Максимов оглядел зал. 10 минут назад эта аудитория ревела: «А, "Алекс, а, алекс". Теперь же Он натыкался на саркастические ухмылки, а в уши противно лез презрительный свист. Завоевать симпатии публики легко, и также легко их потерять. «Я объявляю о прекращении боя», сказал рефери, не дождавшись ответа. «Десять минут. Они истекли, а они-то все нет». «Теперь все зависит от тебя, помни. Постарайся продержаться подольше. Я верю в тебя». «Нет», – разомкнул Максимов с певшейся губы. «Бой продолжается». «Вы уверены?» «Да, я готов драться дальше». Скулу дергла и ломила. В легких поселилась резь, не дававшая вдохнуть воздух полной грудью. Максимов, чтобы вернуть телу подвижность, несколько раз присел. Стало еще больнее. Он стеснул зубы. Грубо пихнул судье перчаткой. «Чего вы ставились? Я сказал, бой продолжается». Кафман с сих рук распределитель уже стаской перчатки недоумённо взглянул на русского. Максимов оттолкнулся от упругого каната, заставил себя выйти в центр ринга. Бой продолжается. Слышите? Залу это понравилось. Пострамлённый Вебер не желал сдаваться, а вдруг у него открылось второе дыхание. Позвольте, позвольте. Затараторил Подскажи его Максимову Гаер в кружевной рубашке. Бо я кончен. Вы не в состоянии драться. А я не в состоянии. Максимов захлебнулся от негодования. Ах ты английская крыса. Тяжёлый кулак врезался распределителю в рёбра. Тот отлетел к анатам, согнулся в три погибели. Публика ликовала. В её глазах русские опять на берлочке. А Максимов и не думал играть на зрителей. Просто давал выход гневу, который после только что пережитого позора бурлил в душе, как расплавленный металл. Хаффман снова стоял перед ним, подтянутый и готовый к продолжению поединка. «Двужильный он, что ли?» Максимов, понимая, что терять нечего, сразу бросился в атаку. Меткий и чувствительный удар в голову вновь затуманил сознание, но не остановил наступательный порыв. Максимов, как перед тем Клозе, стал молотить кулаками пустоту. Из горла сам собой... вырвался рык скотина и вдруг хафман исчез максимов привалился к канатам провёл запястьем по лбу с которого ручьями лил пот повернул гудящую голову сначала вправо затем влево ринг был пуст что-то непонятное творилось из-за пределами помоста по залушной реали проворные люди в серых пальто слышалась сдавленная брань алекс На помост птицы влетела Анита, без шляпки и вуали, с растрепанными волосами. «Тебе больно? Кто победил?» Максимов не знал, что ответить. Хафман поизмывался над ним в волю, но ведь бой не был доведен до конца. Строго говоря, вопрос о победителе так и остался открытым. «Ничья!» – ответил он и, окончательно обессилев, опустился на помост. Анита присела рядом с ним, нежно коснулась его распухшей щеки. Ты молодец. Я знала, что могу на тебя положиться. Максимов по достоинству оценил заслуженный комплимент, однако не преминул спросить: "Что это доло?" Я успела привести полицию, залацеплянь. Люди в серых пальто с нарочисто обыскивали болельщиков. В дверном проёме Максимов увидел рамки. "Что они ищут? Бомбу?" В том конце зала, где находилась дверь, которая вела в раздевалку, возникло волнение. Они тут вскочил. Распродитель Хафмана, ценою разошедшейся по швам рубашки, вырвался из рук державших его полицейских и рванулся напролом к ближайшему окну. Оно было расположено высоко, в двух-трёх аршинах от подоконника. С потолка свисала верёвка, завязанная через равные промежутки узлами. Разбитойс Максимова снял её как рукой. Он оттолкнулся пятками от помоста и перемахнул через канаты. Стой! Распорядитель ухватился за верёвку и с ловкостью шимпанзе полез по ней вверх. "Стреляйте!" закричала Анита. "Уйдёт!" В руках у полицейских появились пистолеты, но стрелять без команды они не решались. Ранки протискивался к ним сквозь толпу. "Стреляйте же!" Распорядитель, достигнув нужной высоты, раскачался и дрыгнув ногой вышиб стекло. Верёвка качнулась назад, снова вперёд. Он рожал пальцы и очутился на подоконнике. «Стреляйте!» Три или четыре выстрела, раздавшиеся с разных сторон, слились в один. Распорядителя повело назад, он раскинул руки, на которых полоскались разворванные рукава, и с двухсаженной высоты низвергся вниз. Публика ахнула и расступилась. Падение тела Анита не видела. Отвернулась. Слышала только, как в сгустившемся тяжелом безмолвии Оно стухнулось об пол. Тишина была недолгой. Ее нарушил Максимов. «Хафман! Где Хафман?» Пятеро полицейских, включая ранки, ворвались в раздевалку. В зале царила полная неразбериха. Укрики стражи порядки не могли измерить ничего не понимавшую толпу. Они-то, вслед за супругом, который, так и не успев снять перчатки и кулаками, расчищал себе путь, пробиралась к раздевалке. «Он там! Я видел, как он нырнул туда, когда появилась полиция!» В раздевалке, в тесной холодной комнатушке, заваленной спортивными снарядами и одеждой, англичанина не оказалась. Ранки выглянул в небольшое окно, распахнутая настежь. «Ушел!» – простонала Анита. «На улице мои люди!» – отрывистый бросил Ранки. «Здание окружено!» Максимов искал предмет, на который можно было бы встать, чтобы выбраться тем же путём, каким бежал Хафман. Взгляд упал на большую коробку. Не трогай, встряхнула Анита, угадав его намерения. Ранги, а с ним и пятеро его верных помощников поспешили через зал к выходу. Идём за ними. Обыск продолжался. Ранги мимоходом отдал несколько приказаний оставшимся в зале полицейским, а сам выскочил на улицу. Максимов, размахивая перчатками, торопился следом. Алекс не утерпела Нита, одёрнув его заболтавшееся трико. Ты похож на пуговала. Улицу оглашали заливистые трели полицейских свистков. Где он? Пока Максимов огляделся, полицейские, дежурившие на рубеже, указали своему начальству направление, в котором скрылся лавкач Хафман. Догоним. уверенно сказал Ранке. «Его преследуют. Не смогли поймать здесь, поймаем в соседнем квартале». С пистолетом в руке он быстро зашагал по улице, распугивая прохожих. Максимов в канареечном облачении и боксерских перчатках, взъерошенная Анита и пятеро полицейских в штатском двигались за ним. В соседнем квартале к предводителю процессии подбежал веснушечный человек с виноватым лицом. Они обменялись несколькими фразами, привезшими Ранке в бешенство. Упустили, догадалась Анита. Говорит, как будто испарился, каналье, гнать всех в шею с полиции. Помощёной булыжником улицы застучали копыта, и к Тортуару подкатила коляска. Гюнтер, вослед ему Максимов, хлопотно в перчатками о колесо с такой силой, что одна из них лопнула и подкожная оболочкой обнажилась набивкой из морской травы. Ты уже вернулся? Ичтехе «Зу-Ин-Рин-Динстен». «Сноска. Я к вашим услугам. Немецкий», — ответил извозчик. «Вы, как всегда, вовремя», — сказала воспрявшая духом Анита. «Герранки, познакомьтесь. Это Гюнтер. Я вам о нем рассказывала. К сожалению, мы плохо понимаем друг друга. Спросите, не видел ли он бегущего, полуголого человека в боксерских перчатках?» Ранки перевел вопрос. Гюнтер заклопал ресницами. «Максимов, в виде его зымления...» прицепил ему на руки. Перчатки, понимаешь, вот такие, как у меня, только другого цвета, чёрные, шварц. Не видел? Гюнтер покачал головой. Аранкье, забыв о нём, отдавал своим подручным распоряжения за распоряжением. Не трудно было догадаться, что они касались тщательного прочёсывания близлежащих городских районов. Они-то не скрывало расстройства. Максимов стянул с рук перчатки и бросил их на мостовую. «Возвращайтесь в зал», — сказал ему Ранке. «Вы чересчур легко одеты для зимней прогулки». Обратно их подвез Гюнтер. Обыск в зале уже завершался. Большей части публики разрешили покинуть помещение. В раздевалке Максимов отыскал свой сверток и брюки. Начал угрюмо переодеваться. Появившийся через несколько минут Ранке на немой вопрос неопределенно ответил. «Ищут. Будем верить, что найдут». Он подошёл к обнаруженной Максимом коробке, осмотрел её, осторожно поднял крышку. "Это, наверное, те самые перчатки, которые мистер Хавман собирался подарить своим берлецким поклонникам", предположила Нита, заглянув внутрь. Ранки вынул перчатки. Их оказалось три пары. "А это что? Тоже подарок?" Он вытащил из коробки увесистую шкатулку размером с пезалетный ящик, только покороче и повыше. Попробовал открыть, но шкатулка оказалась запаянной. Сбоку, там, где полагалось быть замочной скважине, торчало металлическое кольцо. Ранки благоразумно не стал его трогать. «Отправлю-ка я это в лабораторию. Пусть разбираются». «Пусть», — выдохнула Анита с безразличием. «Я и так знаю, что там внутри». «Пироксилин?» «Да. И какое-нибудь хитрое устройство, приводящее бомбу в действие минут через пять после того...» Как это кольцо будет выдернуто? Ранки бережно вынеска толку из раздевалки. Они топнула лежавший на полу кожаный мяч. Максимов, кряхтя от боли в разбитом теле, натянул сертук. Как-то догадалась насчёт Хафмана. Такое бывает иногда. Вроде думаешь совсем о другом, а откуда-то вдруг приходит ответ на загадку, над которой бьёшься давно и бестолково. Мы почему-то решили, что Либех, говоря перед смертью об англичанине, имел в виду человека в котелке, то есть Самарского. Но разве мало в Берлине англичан? К стыду своему про Хаффмана я подумал только сегодня и только здесь. Мне бы такое и в голову не пришло. Я полагал, он вне подозрений. На этом-то и строился расчет его нанимателей. Кто за подозритель знаменитость? Хаффман не только приехал сам, но и привез помощников, по крайней мере одного, того, чей труп только что вынесли из зала. «По-твоему, Хаффман и есть профессионал?» За котор махает саранки. Не сомневаюсь. Он поселился в гостинице Шпрее, по соседству с номером мадмозель Бланшар. Я видел его фамилию на грифельной доске, которая висится для его квартиры. Таким образом, мадмозель могла общаться с ним без помех и в любое время. В этой же гостинице, как ты помнишь, жил бедолага Володин. Чтобы добраться до него, Хафману нужно было всего лишь пройти немного по коридору. Они сходятся. Максимов матал головой. Искорше в гримасу схватился за скулу. Дьявол. Крепко же он меня припечатал. Что не сходится? спросила Анита. Твои предположения не сходятся с действительностью. Хафман приехал в Берлин уже после того, как были убиты Вильгунов, Пабло и пивовар Шмидт. Он не мог находиться в Ореховом дереве и расстреливать там посуду, потому что был в этот день на полпути из Лондона. Кто тебе сказал? Он мог тайно приехать в Берлин неделю или две тому назад. По росту и сложению Он как две капли воды похож на человека, устроившего стрельбу в ореховом дереве. А лицо? Надеть парик и прикрепить бороду? Минутное дело. Ручаюсь. Это был он. Максимов, чертыхаясь, справился со своим одеянием. Анит отткнула каблуком одну из валявшихся в углу боксерских перчаток Хафмана. «Прихватен на память?» «А Ранки не станет возражать?» «С чего бы?» Ему важнее шкатулка с перселлином. Он её получил. Бери, не стесняйся. Пока Максим выбирала пару перчаток, Анита вышла из раздевалки. Обыск завершился. Тело убитого распорядителя уже унесли. Зал был почти пуст, если не считать троих полицейских, разбиравших по мост. Ищут не для там второй бомбы, просил Анита Уранке, который, передав шкатулку помощникам, снова появился в зале. Мы имеем право уйти отсюда, только когда убедимся, что зал не заминирован. Кого-нибудь удалось зарезать? Нет. Хафман, похоже, работал в паре с тем парнем, которого прихлопнули мои ребята. Других сообщников в зале не было. Профессионалы не любят окружать себя армией пособников. Это им не к чему. Всё же, справьтесь с гостиницей, с кем приехал Хафман? Кто приходил к нему? Непременно. Ранк я снова дал понять, что ему неприятно, когда его поучают. и быстро сменил тему. Вы сейчас куда? В Бранденбург? Да, Гюнтер ждёт нас на улице. Если вы не против, приглашаю вас прокатиться с нами. Зачем? Поговорим. Может быть, вместе нам удастся прийти ещё к какому-нибудь интересному выводу. Из раздевалки вышел Максимов с перчатками в руках. Ранки, размышлявший над предложением Аниты, не удостоил вниманием его трофеи. По правде говоря, мне некогда раскатываться, мадам, но чувствую вы знаете больше, чем сказали до сих пор. Хорошо, едем, только ненадолго. Гюнтер дожидался их, высидая на козлах. Вы наш верный рыцарь, засмеялась Анита. Вас не утомляет возня с нами? Sie konnen sich auf mich verlassen, важно ответил Гюнтер. Он говорит, что вы можете на него положиться, перевёл Ранке. Скажите ему, что я его люблю. Втроём сели в коляску. Максимов велел Гюнтеру вести всю компанию в гостиницу Бранденбург. Да не слишком торопиться. После битвы с Хафманом у него болела голова, и он не хотел сидеть в номере. Может, вам лучше прогуляться пешком, сказала Ранке с сочувственной глядя на него. Ноги у меня болят ещё сильнее. Гюнтер пустил лошадь неспешной трусцой. Максимов, впозе тяжело раненого героя, полулёжа, расположился на сиденьях. Как ни крути, а он сегодня действительно совершил подвиг, и следовало ему к рассчитывать на почёсти. "А ты министра столичной полиции, благодарю вас, господа, сказал Ранке. Вы сделали всё, что от вас зависело. Трагедия предотвращена. В том, что преступнику удалось скрыться, виноваты мы, и я не намерен снимать с себя ответственность. Зачем заранее посыпать голову пеплом?" промолвила Нита. поправляя причёску. Эх, а шляпка-то пропала. Хафман найдётся. А сегодняшнюю трагедию предотвратил Алекс. Это целиком и полностью его заслуга. Ваш супруг вёл себя как настоящий мужчина, с уважением произнёс Ранке. Схлестнуться с таким опасным противником поступок достойный восхищения. Германия вас не забудет. Я всегда был сторонником государственного порядка. сказал Максимов, польщенной перспективой войти в историю Германии. «Но не забывайте и об Анне. Мои кулаки ничего бы не стоили без ее сообразительности!» Анита взглянула на супруга с благодарностью. Он по собственной доброй воле великодушно делился с ней выстраданной славой. «Когда я поняла, что Хафман — это и есть профессионал, я испугалась. Бой с Клозой уже завершился». Англичанин собирался уходить, а его распорядитель объявил о розыгрыше перчаток. Я сразу догадалась, что вместе с перчатками они вынесут бомбу и найдут возможность улезнуть прежде, чем она взорвётся. Вы видели, сколько людей набилось в зал? Наверное, вчера в зале и доле их было больше, но взрыв в замкнутом пространстве имел бы куда более ужасные последствия. Давка, рухнувшее перекрытие. Страшно даже представить. А в зале я не увидела ни одного полицейского. Это наш недосмотр, признался Ранки. В полиции совершенно упустили из виду гастроли этого проходца. Считали, что его выступления на ринге соберут лишь небольшую кучку любителей мордобоя. Извините, Герман Максимов. Бокс завоевал Германию так же, как когда-то завоевал Англию, отозвался Максимов, простив, как и подобает истинному герою, неосторожное замечание менее героического собеседника. Как видите, в одном только Берлине у него тысячи поклонников. «Вот я и решила продлить им удовольствие», – улыбнулась Анита. «Прости, дорогой, но ничего другого мне в голову не пришло. Пока ты удерживал Хаффмана на ринге, взрыва можно было не опасаться. Я надеялась, что ты продержишься до прихода полиции, и ты продержался. Он не очень сильно намял тебе бока?» «Бока не пострадали». Максимов пошевелил нижней челюстью. Боль была терпимой. Три раунда я выстоял. Видишь, как полезно заниматься боксом. Больше не буду мешать твоим занятиям, пообещала Анита. Коляска подъехала к гостинице. Гюнтер натянул по воде, и лошадь остановилась. Никто из пассажиров не торопился выходить. Ранки сидел, мрачно глядя под ноги. Выше голову, ободрила его Анита. Сегодня не самый плохой день. Он был бы еще лучше, мадам, если бы мы не упустили Хафмана. Ответил полицейский. А так он остался на свободе, и кто поручится, что завтра или послезавтра он не взорвёт бомбу где-нибудь в другом месте. Пироксилина у этих молодчиков надо полагать предостаточно. Хватит, чтобы взорвать и ратушу, и королевский дворец. Что же вас больше беспокоит, сбежавший Хафман или оставшееся у мятежников оружие? И то, и другое, мадам. Хотя, по моему мнению, если мы найдём Хафмана, то найдём и оружие. Не разделяю вашего оптимизма, сказала Анита. Хафман не более чем наёмник. Ему поручили выполнение важной и сложной задачи спровоцировать новую вспышку уличных волнений. Как только он с этой задачей справится, он уедет. Революция будет делаться без него. Какой смысл ему ввязываться в то, что его совершенно не волнует? А раз так, то едва ли он сможет сообщить какие-либо существенные подробности заговора. Искать надо не его. Аммад Мазель Бланшар. Её тоже ищут, проворчал Ранке. В очередной раз её зелёный тем, что не может предъявить доказательства своих стараний, ничего конкретного. По моим сведениям, она покинула Берлин и находится где-то в окрестностях. Мы отыщем её, не сомневайтесь. Но я считал бы куда большим достижением поимку Хафмана. Этот субъект может причинить нам ещё немало хлопот. Максимов вышел из коляски. Держа в одной руке боксёрской перчатки, другую протянул Анизе. Гюнтер стоял возле своей лошади и поправлял на ней подпругу. Ранке сошёл на заметённом снегом тротуаре последним. Сохраняя забоченность на своём угнавенно добродушном лице, вяло проговорил: "Не смею больше докучать вам своим присутствием, господа. Когда вы намерены покинуть Берлин? Чем скорее, тем лучше". Ответил за себя и за жену Максимов Она любит приключения, но их иногда бывает многовато. Через день, в крайнем случае, через два мы уедем во Францию. Там революционные беспорядки вроде бы улеглись. Конституция Второй республики принята в начале ноября. Меньше, чем через неделю пройдут выборы главы государства. Нет сомнения, что победит принц Луи, племянник Наполеона. Во Франции с ним связывают возрождение прежнего величия страны. По крайней мере, преобразования там перешли в мирное русло. Меня это искренне радует. Разговаривая с Ранки, Максимов то натягивал перчатки на руки, то снова снимал их. Движения были машинальными, давало знать о себе ещё не улегшееся после боя с англичанином нервное возбуждение. Гюнтер, разобравшись с подругой, приблизился к господам и произнёс несколько слов. Он спрашивает, не будет ли у вас ещё каких-нибудь распоряжений, пояснил Ранки. Нет, ответил Максимов. Переведите ему, что он свободен. Однако Анита подняла руку, давая Гюнтеру знак остаться на месте. Я обратился к Ранке. Вы сказали, что были бы весьма довольны, задержав Хафмана. Я уважаю вас, г-жа Ранке, и потому не могу отказать себе в удовольствии помочь вам. Что? не поверила Ранке. Помочь мне найти Хафмана? Вы знаете, где он скрывается? Анита улыбнулась ему мягкой, очаровательной улыбкой. Вы повторяете типичную ошибку полицейских Геранки. Почему-то все ваши коллеги склонны считать, что преступник, объявленный в розыск, непременно должен прятаться в укромном месте, подальше от людских глаз. Именно так и поступают. А опытные, спросила Ранки, всё ещё не понимают, к чему она клонит. Она ещё раз улыбнулась и внезапно сделала нечто по-детски глупое, вызывающе дерзкое и абсолютно необъяснимое. протянула руку и сильно дёрнула Гюнтера за рыжую бороду. Трудно сказать, как поступил бы любой другой берлинский извозчик в ответ на подобное оскорбление. В зависимости от характера, мог бы, наверное, либо оторопеть, либо возразиться грубой бранью, которая в устах немца звучит особенно колоритно. Гюнтер же поступил по-своему. Выхватил из кармана револьвер и, вскинув длинный ствол с бедра профессионально, выстрелил. Вернее, выстрелил бы, но револьвер нацеленный в грудь Анита лишь сухо щёлкнул. Не прошло и секунды, как Максимов выбросил вперёд руку в перчатке и от точным движением ударил Гюнтера в переносицу. Ударил по всем правилам боксёрского искусства. Шаг левой ногой, перенос на неё тяжести тела, разворот и кулак сам востремился к цели. Гюнтер пошатнулся, зрачки его поплыли вверх. Револьвер выбился из его руки на снег, а вслед за тем зажмурившаяся Анита услышала звук сравнимый со звуком упавшего в мешках. «Что всё это значит?» — донёсся до неё после некоторой паузы голос Ранки. Анита открыла глаза. Лишившийся чувств Гюнтер лежал у её ног. Она наклонилась и снова дёрнула его за бороду. «Хафман!» — ахнул поражённый Максимов. Анита протянула отклеившуюся бороду Ранки. Тот взял комок рыжих волос — Посмотрел на него, потом на лежавшего человека. «Не случилось ли у меня помутнение рассудка?» «С вашим рассудком всё в порядке, Герранке», – проговорила Анита и поддела на горе-вольвер, из которого её только что хотели убить. Максимов поднял оружие, стыхнул с него снег. Очень тихо произнёс. «Патерсон, я же говорил, очень ненадёжная штуковина. Часто осекается». Моё счастье, что её изобретательность находится только в начале своего творческого пути, сказала Анита. А ты всё-таки выиграл сегодняшний бой, Алекс. Ты победил, профессионал.